Ему бы работать теми же методами, что и его дедушка в копиях Клайда. Что же входит в его обязанности? Подробности Фрейденберг не знал. Кажется, нынешняя фирма раньше была просто компанией по производству изделий по патентам. Моим патентам. Взятым на прокат у горничной Инкорпорейт. Около 20 лет назад из-за высоких налогов началось слияние многих компаний. Горничная объединилась с фирмой-производителем, акции стали совместными.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 Он охотно критиковал зревшие у меня один за другим замыслом новых машин. На поверку оказалось, что они безнадежно устарели в 2001 году от Рождества Христова. При его дружеском участии я быстро навертывал упущенное и становился современным инженером. Как-то, теплым апрельским вечером, я начал обрисовывать ему в общих чертах свою новую идею автоматического секретаря. Он прервал меня и спросил озабоченно. «Дэн, «Ты занимался разработкой на службе?» э, -э вообще-то нет, а что?» «А что говорится в твоем контракте?» «Контракте? Да у меня нет никакого контракта». Куртис внес мое имя в платежную ведомость. Гэллоэй напустил на меня фотографа, да еще какого-то писаку. Тот долго ходил за мной и изводил дедскими вопросами, вот и все. Э, э э на твоем месте, приятель, я бы ничего не предпринимал,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 Это была Бел Джентри.